Глава одиннадцатая. Марк Клавдий Марцелл и его прекрасная дочь. Самой большой проблемой для него в этот день оказалась верховая езда. — И чего я не пошел служить в катафрактарии? — ругал сам себя Федор, пытаясь усмирить норовистого коня, все время рыскавшего и стремившегося забрать влево, и сам же отвечал. «Потому что я лошадей боюсь, и у меня нет миллиона ассов!» Ситуация создалась достаточно прямолинейная. Он дослужился до опциона, а чтобы соответствовать, приходилось привыкать, терпеть, с трудом, но удерживаться в седле в надежде не сверзиться с коня на глазах у подчиненных. Тем более, что за время курса молодого бойца их несколько раз сажали на лошадей, пытаясь научить самым Азам. Хорошо еще, что тяжеленный скутум и пилу мы разрешалось транспортировать в повозке, сопровождавшей морпехов в этой поездке. Проблема неожиданно разрешилась с помощью Гнея в течение трех часов с ужасом наблюдавшего, как трепыхается все для его опцион, а потом остановившего солдат и приказавшего одному из них поменяться с Федором с Какунами. Авторитет немного пострадал, но зато на этот раз конь оказался смирный и шел прямо. Впрочем, у большинства морпехов случились те же проблемы. Далеко не все бывшие рыбаки и ремесленники умели управлять лошадьми, некоторые фрактари, в конце концов. Но несмотря на это, Гней шепнул своему абсцону, бросив взгляд на Памплонию великолепно державшегося в седле и ехавшего впереди Центурии, сверкая на солнце кирасой. Либо Бурнари Торента должен уметь все. Федор спорить не стал. Должен, так должен. Но за смирного коня испытывал крайнюю благодарность. Постепенно он привык, преодолел свой страх, понял, что может удержаться даже в этом примитивном и грубо сработанном седле. Так он и провел весь первый день, в течение которого они неторопливо ехали по отличной, мощенной каменными плитами дороги, начинавшейся сразу от ворот Ости и долгое время тянувшейся вдоль берега Тибра. Квинт держался неподалеку от своего опциона. Нельзя сказать, что он ездил лучше, но ему с самого начала попалась смирная коняга. — Хорошая дорога, — похвалил Федор местных строителей. — Ясное дело, — подтвердил Квинт, — она же лучшая в стране, Апиева. По ней можно быстро из Рима до самой компании доехать, а может и дальше. — А до Рима нам далеко не знаешь, — уточнил Федор. Из путанных объяснений Квинта, Рима не видевшего, но кое-что представлявшего со слов брата, Федор понял не очень далеко. Можно за день легко доскакать, значит, примерно километров тридцать. Но Памплоний, похоже, никуда не торопился, несмотря на торжественность момента. Поэтому заночевали они, немного не доезжая до цели в каком-то постоялом дворе, довольно приличном и ничем не уступающем заведению в Торренте, где Федор и Квинт недавно проводили время, еще будучи простыми легионерами. Федор с большим удовольствием сполз с коня и передал его на попечение подскочившего конюха. а затем некоторое время прислушивался к своим ощущениям, не отбил ли себе жизненно важные органы. В целом все оказалось в порядке, хотя измотался опцион предостаточно. Само собой они с квинтом хорошо напились и вкусно перекусили, правда за свой счет. Никто не выделил им дополнительных средств на расходы. Вероятно, Пампло не считал, что морпехам вполне хватало того, что им оказана высокая честь сопровождать его персону к невесте. Видимо, по той же причине военный трибун отдыхал не с ними, а на какой-то специально отведенной для него вилле одной из тех, что в изобилии располагались вдоль дороги. Вообще по многим, казалось бы, довольно незаметным деталям чувствовалось, что они еще недавно окраинные жители римских земель попали в самое гнездо цивилизации и постепенно приближаются к его центру. Интересно, какая она? Вдруг спросил Федор, когда они с Квинтом наливались отличным красным вином, закусывая его жареным мясом и луком. Ты о ком, Квинта? оторвался от еды. А. А будущий Женя Памплония. Уверен, она тщедушная, нежная бобенка, да к тому же с придурью. Какой еще быть дочери сенатора? — Это почему? — удивился сержант. Квинт выпил вина и продолжил свои разглагольствования. Говорят, она молодая еще, совсем девчонка, пощупать нечего. — А ты откуда знаешь? — поинтересовался Федор. — Тоже брат рассказывал? — Да нет, — ответил тисерарий. — Марк Клавдий Марцелл, фигура видная. О нем много слухов ходит. Ну, сам понимаешь, а его дочки тоже. И что рассказывают, напряг уши любопытный опцион? Да всякое. Квинт откусил сочный кусок мяса и размеренно, работая челюстями, стал рассказывать. Крепкий старик, говорит этот Марцел. Ему сейчас пятьдесят два должно быть. Хороший вояка тяжел на руку. Чуть что сразу в драку. Такой шкуру живьем сдерет и не поморщится. Квинт проживал, наконец, все, что было во рту, и его голос зазвучал более разборчиво. Он еще с пунницами повоевал в молодости, но、ну, когда мы за Сицилию с Карфагеном схватились, а потом выгнали их оттуда, за это Марцел немало наград получил, и среди них самую почетную — корона цивика за то, что спас в бою своего брата. В общем, папаша у будущей невесты герои Рима, хотя и не без придурьи. Это как? не понял Федор. Любит воевать не по науке, а как древние герои, один на один, ристократ Хренов, или малыми отрядами. Большие армии недолюбливает. Этому мне брат тоже рассказал. Зашел как-то разговор о его подвигах. Сейчас же вся сила в легионах, верно? Верно, кивнул Чайка. Да и вообще этот Марцел греков обожает. Это как? Изумился Федор. Как твой овдовевший дедок, что на коров перешел? «Да нет, ты что!» — замахал руками Квинт и чуть не подавился от возмущения. «В этом деле все нормально, он баб любит. Есть, конечно, крепкозадые среди изнеженных сенаторов, но этот вроде не замечен пока, женат. Я хотел сказать, что Марцелл очень любит тех, кто с греческой ученостью хорошо знаком. Осыпает их похвалами, почестями, потому что сам сенатор, говорят, не доучился наукам, хотя и пытался. Слишком много времени на войне проводил. Вот наш Памплоний и блеснул во время знаниями, что своей начищенной керасой, и угодил в зятья к сенатору. — Свадьбы же еще не было, — осторожно заметил Федор. — Невеста что, согласна? — А это неважно, — отмахнулся Квинт. — Если папаша Марцелл с Памплонием стокнется, то невесту уже никто и не спросит. А у них, скорее всего, уже все оговорено. Так что скоро начнутся свадебные обряды, И станет наш Марк акций Помпонией большим человеком, наверняка в Рим переедет. А про дочку что рассказывают? Не отставал Федор, у которого от вина вдруг разыгралось любопытство. Я же тебе уже объяснял, обидился Квинт. Какие у вас в Колабрии все тугодумы! Чедушная, изнеженная бабенка, говорят, что умна, читает много, тоже греков любит. А вот военных надух не переносит. Да мне вообще деревенские бабы нравятся больше, чем эти городские. Они простые, без вывертов. Здесь все при всем, едят хорошо, работают много. И уж если пустили руки в дело, прижав где-нибудь к столу, считай твоя. Федор молча слушал тессерарию, поедая оливки. Рассказы друга по части сексуальных приключений были ему не в новинку. А эти городские, Квинт махнул рукой. тощий, просто ужас. Да и вообще, нам с тобой, например, к ней не так просто подкатить. Этой неженке ведь стихии надо сочинять или прочей дерьмо. Тьфу, бедный помплоний. Да и неровня мы ей, хоть и карьера у нас с тобой, брат Тертули, быстро в рост пошла. У нее папаша сам знатный вояка, да уже в чинах и званиях, что и до каких-то легионеров. Слушай, Мысль, подспутно беспокоившая Федора на протяжении всего разговора, наконец-то прорезалась. «Ты ведь мне рассказывал, что легионерам нельзя жениться!» «Ну, рассказывал!» — не стал отнекиваться Квинт. «А чего же тогда Памплоний свадьбу затеял, да еще посреди войны?» «Ну, война в Риме всегда с кем-нибудь идет!» — ухмыльнулся Квинт. «И ворота в храм Януса всегда открыты!» — К тому же Памплоне не читан нам с тобой. Он из сословия Плебеев и очень богат. А потому нашему военному трибуну можно гораздо больше, чем простым легионерам. Вот так, брат Тертулей. — Да, — вздохнул Федор, вспомнив местную поговорку. — Что позволено Юпитеру? Вот — Вот-вот, — закивал Квинт, — так что не думай о женитьбе. Сейчас выпьем и па-ба-бам! Я что-то сегодня не в форме, вяло возразил чайка. Седло неудачное попалось. А, понятно, улыбнулся Квинт с не скрываемым превосходством. Ну тогда я один справлюсь. У меня с седлом все в порядке. Весь следующий день они также не спеша ехали дальше по отличной мощенной дороге между живописных холмов, большей частью поделенных на лоскутья обработанных полей, колосившихся ни то рожью, ни то пшеницей. Правда, попадались и виноградники и даже фруктовые сады, в которых Федор с интересом углядел хорошо знакомые яблони и груши. Все это шумело и благоухало под легким ветерком и радовало глаз сочными красками в лучах яркого осеннего солнца. На окрестных холмах то и дело возникали ослепляя белизной колонн и портиков виллы богатых римлян, а по самой дороге, снабженной уже указателями с расстоянием до ближайших населенных пунктов, главным из которых естественно значился Рим, в обе стороны двигалось множество повозок с товарами. и всевозможным скарбом пеших и конных людей различного звания. Ширина дороги позволяла спокойно разъехаться двум повозкам. Большинство из спутников, едва заведев блестящего памплония, с военизированной свитой, с почтением уступали дорогу. А тех, кто не торопился освобождать место, военный трибун просто распихивал своим конем и встречным приходилось убираться с пути кавалькады вдвое быстрее, уворачиваясь от копыт благородного коня. Никого более знатного, чем он сам, кому он должен был бы согласно положению уступить дорогу, Памплоний не встретил до самого конца пути. Федор постепенно претерпелся к седлу и на второй день чувствовал себя гораздо лучше. Он ехал рядом с Центурионом, державшимся в седле вполне свободно, Апцион даже заподозрил, что в прошлом быковатый гней Фуриатилии относился к лихому племени Катафрактариев. «А что?» — раздумывал Федор, поглядывая на гнея. «Рост он невысокого, сидит крепко. Чем не кавалерист?» Но его сомнения так и остались неподтвержденными, впрочем, и неопровергнутыми. Между тем, к обеду они прибыли на место. Стоявшая на холме вилла Марцелла Окруженная полями и огромным живописным парком, прекрасно виднелась уже издалека, но к удивлению Федора оказалось не гигантским дворцом с высоченными башнями и стенами, а вполне уютным и добротно сработанным сооружением в греческом стиле, точнее целым комплексом зданий. В общем, самая натуральная вилла. Состояла она как бы из нескольких строений различной высоты, возведенных из светло-коричневого кирпича. Среди прочих выделялся один большой дом с помпезным входом и плоской крышей, выложенный, судя по выступающему козырьку, керамической черепицей. Небольшие окна располагались высоко на уровне второго этажа и выглядели довольно прочно, крепкая деревянная рама с ажурным переплетом и вставленной в проем исклюдой. От главного здания, как помнил Федор из прочитанного о жизни римлян, оно называлось атри. Шли два крытых коридора, соединявших его с соседним строением о трех этажах. Здесь, вероятно, находились многочисленные жилые помещения для хозяев и прислуги, а между двумя зданиями этой системы, ограниченной переходами, виднелся таблинум — архивный кабинет хозяина, где тот работал с бумагами. И все это окружал великолепный парк, в глубине которого виднелись еще какие-то постройки. Федор читал в прошлой жизни о том, что горы Италии богаты строительным лесом и камнем, базальтом, туфом, крупнопористым известняком. Он знал, что местные строители уже в эту эпоху научились изготавливать бетон на основе пудцелана. Но из какого материала выстроен дом сенатора, с уверенностью сказать не мог. Стены сложены из кирпичей, что не вызывало сомнений. Мрамор здесь тоже имел место. Это Федор заметил, когда центурия конных морпехов приблизилась к комплексу зданий через шикарные ворота, отделявшие его от парка. Белым с прожилками мрамором оказались отделаны плиты широкой лестницы, ведущей ко входу в Атрии. А там в глубине дома, проглядывавшей сквозь колонны под лучами солнца, льющимися сквозь отверстия в потолке, уютно расположился фонтан в виде рыбы и скамьи для отдыха. На мраморной лестнице в белой тунике и накинутой поверх нее тоге, украшенной пурпурной полосой, стоял и сам сенатор, сложив мускулистые руки на груди. Это был невысокий, крепко сбитый мужчина в летах, немного походивший на гняя. Сквозь седые волосы хозяина пробивалась небольшая загорелая лысина. Федор заметил его сразу, как только сопровождавшая помплоне Центурия просочилась во двор через помпезный парадный въезд из двух портиков со статуями богов и шикарные ворота. Похоже на строительство ворота и двора Марцелл денег не пожалел. Внутри вилла Марцелла поражало гораздо больше, чем снаружи, а в привычках сенатора чувствовалась крестьянская основательность. разглядывая простоватого с виду Марцила, ожидавшего, пока Помпло не спустится с коня, оставленного сразу же за воротами, Федор вспомнил легенду о другом римском сенаторе Цинцинате, жившем за триста лет до того, как сержанта из далекой России угораздило попасть сюда. То был настоящий сенатор от Сахи, гораздо больше любивший копаться в своем огороде, чем протирать тогу на скамье в сенате. В первый раз, когда он уже состоялся как знатный и уважаемый воин, его избрали диктатором, едва племена воинственных горных эквов подошли к стенам Рима. Луций, Квинкций, Цинценат возглавил армию, разбил в решительном сражении эквов, а затем вернулся к вожделенному плугу задолго до того, как истекли его диктаторские полномочия. Не составляло большого труда его понять и оправдать. Настало время сажать корни плоды. Через двадцать лет к стенам Рима подошли племена других горных жителей — Вольсков, и снова Сенат попросил Цинцената взяться за оружие. Тот сначала отказался, шел самый разгар садовых работ, но вскоре в бою с врагом погиб консул, и Луций был вынужден оставить свой любимый город. Как всегда, ненадолго. Снова возглавив армию, он решительным ударом разбил Вольсков, затем примирил патрициев и плебеев в их горячих спорах и снова удалился в сельскую глушь, где своими руками обрабатывал целый гектар земли. Однако его никак не могли оставить в покое. Не прошло и нескольких лет, как экви с обинянами вновь подошли к сенатам Рима. Гонцы, посланные сенатом в имение к Цинценату, застали старика за увлекательным делом. Он рыл канаву, чтобы отвезти лишнюю воду с участка. Ситуация требовала незамедлительного разрешения. Луций, вздохнув, оделся в новую тогу, выслушал многословные похвалы своим воинским талантам, принял командование над римским войском и натурально одержал очередную победу. Ходили слухи, что после этой кампании Луций-Квингций-Цинцинадт предложил Сенату одним решительным ударом уничтожить всех врагов Рима на близлежащих территориях. Понятно зачем. Они слишком часто отрывали его от важных дел. Памплоний велел своему эскорту спешиться и построиться. Выскочившие невесть откуда конюхи подхватили коне легионеров под узцы и увели в стойло, внешне походившие на приличный дом. Морпехи выстроились за спиной военного трибуна. Справа огней фурия Тилий, рядом Федор Тертуллий Чайка. За ними в шеренгу по десять человек все остальные, включая Квинта. А сам Памплоний быстро, но не слишком торопливо направился к будущему тестю. Приветствую тебя, великий Марцел, приложил руку к груди военный трибун. Пусть годы испытаний больше не настанут, и дни твои проходят в тишине и спокойствии. «Когда я умру от скуки, — Памплоний, — неожиданно заявил сенатор, слегка стискивая прибывшего воина своими мускулистыми ручищами, — что может быть лучше хорошей драки? Я просто мечтаю пустить кровь врагам Рима. А ты слышал, что вытворяет этот карфагенянин? Он уже захватил почти всю Испанию и даже осадил Сагунт, уже воззвавший к нам о помощи. Думаю, новой войны не миновать». «Государственные дела не могут не беспокоить великого Марцелла», — снова запел свою песню Памплоний, бросив быстрый взгляд на показавшуюся из главного здания девушку. «Но я думал, ты вызвал меня совсем по другому поводу». «Да», — кивнул Марцел, — «пойдем в дом, молодой Памплоний. Нам надо обсудить кое-что насчет предстоящих празднеств». Впрочем, они успели сдвинуться не более чем на два шага, как юная римлянка с яркими платиновыми волосами, уложенными в вычурную прическу, облаченная в изящную вышитую узором и столу, подошла к ним и остановилась, разглядывая не столько помплония, сколько солдат за его спиной. — Приветствую тебя, прекрасная Юлия, — произнес военный трибун, едва девушка оказалась рядом. — А, это ты, дочь моя, — заметил Марцелл и хохотнул по-военному. — Вышла посмотреть на своего жениха. Не торопись. Прекрасный помплоний сам летит к тебе. — Нет, — заявила Юлия Гордов, скинув изящную головку, и произнесла разочарованно. — Я думала, что ко мне прибыл посланник из Рима. Я жду новостей от своих подруг. — Я... И есть посланник, заметил Памплони, переходя на более сладчавый тон. Посланник Венеры. При этом трибун, не очень довольный, что встреча происходит при свидетелях, слегка покосился на солдат, которых он еще не успел отпустить. Разговор происходил прямо на мраморной лестнице, примерно в десяти шагах от строя морских пехотинцев, вытянувшихся с каменными лицами по стойке смирно. И Федор мог неторопливо рассмотреть дочь сенатора. Он увидел узкое личико, обрамленное платиновыми волосами, и умный взгляд серых глаз, а также золотые украшения на изящной шееке, довольно высокую для юной девушки грудь и бронзовый гребешок в волосах. А это кто? Паинтересовалась Юлия, указывая на свиту военного трибуна, но обращаясь к отцу, словно Памплония вообще здесь не существовала. Тоже посланник Венеры? Скорее Марса, ухмыльнулся сенатор. Значит, наш доблестный Марк акций Памплонии? Продолжала Юлия медленно расхаживая перед строем легионеров и пристально всматриваясь в лицо каждого, словно хотела позлить незванного жениха. Решил завоевать меня силой? Памплоний промолчал. На мгновение красавица с платиновыми волосами остановилась напротив Федора. «А этот солдат не похож на римлянина, слишком высок», — вдруг заявила она и спросила, обращаясь прямо к опциону. «Как тебя зовут, солдат?» Федор смотрел в серые глаза изящной римлянки и не мог открыть рта, словно онемел, увидев снизошедшее божество — Красавица была хрупка и эфемерна, но вместе с тем казалась вполне земной и решительной, подобно отцу. Она не кривлялась и не унижалась, что выглядело бы вполне естественным. Ее просто снедало совсем детское любопытство, и от нее, как ни странно, виело не заносчивостью, а скорее теплотой. В общем, Федор пришел в удивление, внимательно рассмотрев дочь Марцелла, казавшуюся на вид лет двадцати не более. — Хорошая девушка, — решил застывший опцион, — никогда таких не встречал. Но продолжал молчать. Памплоний принял это за признак выучки. — Ответь ей, боец! — нехотя разрешил он. «Опцион четвертого легиона, Торрента, морского союзника Рима, Федор, Тертули и Чайка». «Хм-м-м», — насупилась красавица, глядя прямо в глаза опциону. «Странное имя». И повторила нараспев. «Чайка-а-а-а-а». «Ладно, отец», — она нехотя отошла от строя легионеров. «Пойдем в дом». Памплоний сделал знак гнею, что можно уводить морпехов, а также располагаться на ночлег, приготовленный где-то поблизости от виллы сенатора, и направился в дом, стараясь, не теряя времени даром, обаять Юлию. Дочь сенатора слушала его рассеянно. И прежде чем исчезнуть в глубинах бесконечных комнат, спасавших обитателей виллы от зноя, обернулась и, словно прощаясь, ненароком одарила Федора еще одним взглядом. И парень понял, что пропал. Гней увел солдат далеко в глубину парка. Там на самой окраине был выстроен еще один дом на подобный случай. Строение это напоминало скорее казармы в виде буквы П с проложенной к ним отдельной дорогой. Оно отличалось плоской крышей, невысокими стенами, наличием нескольких общих комнат и конюшен. Здесь, вероятно, останавливались курьеры невысокого ранга в ожидании, пока сенатор соизволит дать ответ. Хотя при желании в этом доме легко размещалась целая манипула легионеров для охраны хозяина усадьбы. А потому всего лишь одна центурия морпехов Торрента почувствовала себя здесь совершенно вольготно. Спустя время слуги принесли им еды и вина, что позволило морпехам неплохо скоротать вечерок. — Все лучше, чем на войне, — заметил Квинт во время ужина и подтолкнул погрустневшего Федора локтем в бок. — Ты че раскис? Сенаторская дочка приглянулась. — С чего ты взял? — скинулся Чайка. Но рыбак из Брутия на этот раз не стал ерничать, словно почуяв исходящую от приятеля потенциальную агрессию, готовый проклюнуться вслед за любым нелестным упоминанием Юлии. — Забудь, брат Тертулий, — сказал он. «Я же тебе говорил, она нам не ровня!» Квинт вполне серьезно пожал плечами. Тем временем вернулся Центурион, наведывавшийся в дом сенатора после ужина. Гней разыскал опциона и сообщил ему новости. «Завтра утром мы с тобой поскачем в Рим», — заявил Гней. «Памплони приказал отвести сообщение сенатору Кастеру. Так что твоя мечта сбудется, ты увидишь великий город». «А остальные?» — слегка повеселил Федор. «Останутся здесь, под командой Квинта», — ответил Бычок и хитро подмигнул Атсону. «Наш Памплоний пробудет в гостях у Марцелла минимум до завтрашнего дня. Донесение нужно доставить обязательно, но ему очень не хочется ехать самому. У него здесь дела поважнее войны, поэтому трибун посылает меня». Несмотря на то, что дорога к дому Марцелла вышла необременительной, а ночь они провели просто в райских условиях по сравнению с лагерными, Федор долго не мог уснуть. Сняв панцирь и сложив оружие в специальной коморке, морпех ворочался сбоку на бок. В голову лезли всякие глупые мысли, а перед закрытыми глазами постоянно возникала аккуратная головка Юлии, увенчанная платиновыми волосами. Он вспоминал ее локонный и глубокий пристальный взгляд, словно пронзивший его насквозь. а когда наконец уснул, то до рассвета мучился кошмарами. Во сне он снова видел, как тонет разломившись пополам Карфагенская Квинкирема, как сыплются в бушующие волны солдаты и сразу уходят на дно под тяжестью доспехов, а он один барахтается среди волн, цепляясь из последних сил за обломок мачты. Затем он видел Памплония, держащего за ноги жертвенного петуха. Из расщепенной шеи которого на алтарь стекает кровь. В воздухе бесшумно кружится перья мертвой птицы, медленно опускаясь на землю. Рядом с военным трибуном покачиваются в трансе Гаруспик и Авгурд, читающие знаки богов. И все трое бросают на Федора недобрые взгляды, словно именно он должен стать новой жертвой на легионном алтаре. Проснулся Апцион с нехорошим предчувствием.